Глава пятая. Дракониха и пикник. «Ну, наконец-то!» Принцесса размяла уставшие ноги и помогла драконихе стащить с шеи баулы. «Долго летели?» «Но ты посмотри, какие виды!» — сказала дракониха. «Это да, завораживает!» — согласилась принцесса. «Так, а мы палатку взяли?» «Угу». Принцесса кивнула и углубилась в лесочек за хворостом. Дракониха принялась расстилать огромный плед и достала корзинку с бутербродами а принцы будут уточнила принцесса показываясь из леса с охапкой веток не а сказала дракониха и пояснила у нас девишник принцесса сложила хворост с шалашиком дракониха дыхнула на них пламенем и протянула ей веточку с насаженной сосиской вкусно сказала принцесса толком и не проживав и добавила любую с пейзажем и красиво «Ага», — согласилась Дракониха, — «мое любимое место. Скоро другие принцессы прилетят, танцы устроим. лютню брала?» «Угу», — кивнула принцесса, вгрызаясь в сосиску. «И мандолину. Люблю мандолину». Дракониха прикрепила к рогульке чайник, принцесса достала из корзинки сервиз на шесть персон и одну огромную чашку в розовое сердечко. У всех есть маленькие слабости. Принцесса вот обожала пикники. Намного больше скучных придворных балов и званых вечеров. Вот только король-батюшка не отпускает на пикник с подружками и приходится уговаривать одну из них похищать тебя на целые выходные. Тяжкая принцессия доля.